Глава 16. Ого, впечатлилась я. Как это она сделала? Просто ушла в тень. Равнодушно отозвался Арьен. Вампиры так могут. Она вампирша? Я же сказал. Очевидно, лимит любезности шефа был на сегодня исчерпан. А теперь ноги в руки. — И за мной. Идём проверять наводку. Он снова схватил меня за руку чуть повыше локтя и стремительно потащил по улице, причём в противоположную от нашего офиса сторону. — Отпустите, шеф, я сама пойду! Вы меня ведёте как задержанную! Он словно и не услышал. Мы нырнули в просвет между двумя ближайшими домами и внезапно оказались на остановке. Она выглядела почти привычно. С лавкой и стеклянной будкой, возле которой толпился народ. Разве что слегка смущало, что рядом не было никакой дороги. Имелась только широкая каменистая площадка, вокруг которой был разбит ухоженный газон с несколькими кустами крупных лимонно-жёлтых роз. И всё. А ещё над площадкой прямо в воздухе лениво парила надпись: "Литобусы". А как я надписи понимаю и язык вдруг дошло до меня. "Я тебе что, наставница?" процедил сквозь зубы Арьен, а потом также раздражённо пояснил. "Ты ведьма. Эльтус мир магии. Он подпитывается от магических созданий и общается с каждым так, чтобы все всё понимали. Не через определённый язык, а через общую магическую ауру. Ты можешь написать здесь любую закорючку, вложить в неё смысл, и все увидят и поймут твоё послание. У меня тут же возник миллиард уточняющих вопросов, но вампир больше тратить время на болтовню не собирался. Оглядевшись, он потащил меня дальше. Как выяснилось, мы направились не туда, где в ожидании толпился народ, а в сторонку, к стоящему особняком коренастому гному в смешном жёлтом колпаке. Мне нужен индивидуальный литобус до тёмных пляжей и обратно, сухо бросил ему вампир. Вдвоём поедете, косясь на меня с гадкой ухмылкой, уточнил гном, но потом посмотрел на Арьена, спал с лица и тут же засуетился. Сейчас, сейчас всё сделаем. Он глянул в небо, свистнул, будто собаку звал. И тут же откуда-то сверху спланировало нечто, напоминающее гигантского ярко-оранжевого жука с жёсткими крыльями, у которого вместо брюшка был автобус. Маленький, округлый автобус, максимум на 4 человек, очень симпатичный. Через большие окна я увидела уютный салон, отделанный чем-то вроде бежевой кожи. Там имелись мягкие диваны и даже столики. Вместо колёс у автобуса были лапы насекомого, на которой он мягко и бесшумно приземлился. Дверь сама собой отодвинулась в сторону, и наружу выехало крыльцо. Сложенные ступеньки расправились и спустились до земли. "Прошу", широким жестом пригласил нас внутрь гном. Я вошла, с восторгом осматривая дивный автобус, а вампир задержался, чтобы, как видно, оплатить проезд. Когда мы устроились на мягких удобных сиденьях, гном хлопнул по боку автобуса и приказал: "До томных пляжей". Жук что-то коротко мурлыкнул в ответ и без каких-либо раскачек с места взмыл в воздух. Короткий приступ страха, когда земля резко ушла вниз, сменился восторгом. В салоне совсем не трясло и не качало, полёт был плавным и ровным. Я намертво прилипла к окну, не желая тратить ни секунды драгоценного времени на что-то другое. К тому же, вампир тоже не стремился со мной общаться, поэтому я просто забыла о его присутствии, отдавшись новым впечатлениям. Мы не стали подниматься до облаков, а плавно скользили над домами, садами и причудливыми рощами, подобных которым мне ещё не доводилось видеть. Но где ещё бывают деревья с розовой и бирюзовой корой, над которыми лениво вьются разноцветные бабочки размером с орлов? Или хищные заросли, пытающиеся дотянуться до нашего летопуса гибкими стеблями, на конца которых жадно щёлкали мощные челюсти? И два дышат восторгом, я рассматривала проносящиеся под нами селения с парящими и плавучими домиками, сверкающие разными оттенками изумруда, горы, слежащиеся на вершине плотной шапкой сизых облаков, и возделанные квадраты полей с лиловой, алой и даже чёрной травой. Время от времени мелькали сады с огромными синими плодами в человеческий рост, вокруг которых хлопотали работники в сиреневых комбинезонах. А потом я увидела лазурное море, настолько прекрасное, что захватывало дух. Оно сияло и переливалось на солнце. Свежий морской ветер омыл лицо. Мы снизились так, чтобы скользить над волнами. Я слышала их мягкий шелест, они словно переговаривались друг с другом и со мной, пытались поведать мне какие-то секреты. До жути захотелось искупаться. Приехали Раздалось негромко за спиной. Я обернулась и встретила пристальный задумчивый взгляд вампира. Судя по позе, он всё это время сидел так, чтобы смотреть в мою сторону, а не в окно. Впереди показался берег. Мы приземлились на небольшой площадке с деревянным настилом, расположенной среди изумрудных зарослей незнакомых мне деревьев и кустарников с яркими тропическими цветами размером с кулак. От их сладкого аромата на мгновение приятно закружилась голова. Пройдя через эту рощу с её приятной прохладой, мы увидели здоровенный пляж с мелким белым песочком. Я застыла от восхищения. На песке и на удобных лежаках со столиками и навесами возлежали мужчины. Одни мужчины, причём все как на подбор. Загорелые, с шикарными телами, с длинными ухоженными волосами, и за одеждой только нечто вроде стрингов, не скрывающих, да практически ничего не скрывающих. У меня аж чуть слюна не побежала. Это ж рай. В стороне виднелся большой открытый бар, а ещё чуть дальше за деревья торчал и сверкал на солнце огромный стеклянный купол. но всё это я отметила мельком. Мы подошли ближе. Один из красавцев приподнял голову, взглянул на нас с томным тяжёлым взглядом и внезапно одним движением оказался на ногах. Его глаза расширились, а в следующий миг он заорал. «Женщина! ЖЕНЩИНА!» Эффект был невероятным. Красавчики подорвались со своих лежаков так резво, будто голодали несколько дней и вдруг услышали сигнал к обеду. Женщина! взвопило это воинство в стрингах и бросилось ко мне. А? Я резко обернулась к хмыляющемуся вампиру. Ну, развлекайся, а я разберусь с делом и вернусь чуть позже. Вдруг он у меня по плечу он шагнул в свою взметнувшуюся вверх тень и растворился в воздухе. Сказать честно, нервы у меня не выдержали. Приближающаяся толпа мужиков выглядела уже совсем не так маняще и привлекательно. Жуткая картинка возможной развязки вспыхнула в мозгу, и в общем, я заорала и позорно бросилась наутёк. Бежать по песку Удовольствие прямо скажем, ниже среднего. Однако ужас подхлёстывал так, что ноги несли сами собой. К сожалению, энтузиазм мужиков, судя по воплям позади, только нарастал. Что они там кричат? Я нырнула в лесок, пронеслась мимо площадки с жуком-литобусом и неожиданно оказалась на гладкой твёрдой дороге с жёстким упругим покрытием, которая шла вдоль моря. Её словно специально приложили для пробежек. Стало намного удобнее, вот только силы уже были на исходе. Я вся взмугла от жары и с трудом хватала воздух ртом. Ну где же ты, мой ведьминский дар? Почему не появляешься, а? Ведь буквально вчера у меня так хорошо получилось спастись от увяшившего в асфальте ухажора бывшей подруги. А сейчас ничего. Расстояние между мной и преследователями стремительно сокращалось. В отличие от меня, им жара было нипочём, да и силы было не занимать. Судя по состоянию тел, которым я недавно так недальновидно любовалась. Эх, сейчас одна надежда отключиться, чтобы хоть сознанием не участвовать в том, что будет дальше. На миг мне показалось, что где-то сбоку под деревьям мелькнул ухахатывающийся шеф. Правда, стоило повернуть голову, как иллюзия пропала, но в мозгу судорожно ищущем хоть какой-то выход, вспыхнуло воспоминание о загадкой улыбке вампира, который он подарил мне перед исчезновением. Потом я припомнила ещё и выражение лица гнома, когда он отправлял нас на эти пляжи. Если бы здесь безжалостно наносили выле женщины, вряд ли реакция была бы именно такой. Кроме того, вампир пока ни разу не подверг меня смертельной опасности, только иллюзию такую создавал. Значит? Я резко остановилась и замерла, тяжело дыша. А в следующий миг меня окружили мужики, которые, как оказалось, даже не запыхались. Ох, надеюсь, это не самая жестокая ошибка в моей жизни. Ну куда же ты, сладкая? мурлыкнул самый здоровенный из них и бережно подхватил меня на руки. Разве можно так себя загонять в жару? Позволь нам помочь. страстно подержал его один из товарищей, аккуратно поправляя мне волосы. Какая миленькая, восхитился третий. под восторженным поддакивание остальных, которые сгрудились вокруг. Ну и зачем убегала? Мы не будем делать того, что тебе не понравится. Честно сказать, вся эта ситуация пока не сказать, чтобы меня успокоила. Да, набрасываться на меня толпой они не стали, но всё-таки лежать на руках полуголого мужика, мотивы которого до сих пор неизвестны, да ещё и под жадными взглядами его товарищей, удовольствие сомнительное. И как я могла восторгаться их телами? К тому же, меня как будто все хотели потрогать. Пока один нёс, другие активно распускали руки. Правда, как-то своеобразно. Кто-то всё волосы перебирал, кто-то снял с меня обувь и прямо на ходу начал массировать ступни. Это жутко смущало, но я не дёргалась, смирившись с судьбой и решив пока плыть по течению. Выбора-то особо не было. А потом произошло нечто очень меня изумившее. Шагающий чуть впереди роковой брюнет с красивым породистым лицом, которым гордился бы по праву любой сказочный принц, внезапно обернулся и... почесал мне нос. Полнейшее безумие, да? Вот только нос-то за мгновение до этого и в самом деле страшно зачесался. Пришедшая мне дикая догадка всё расставила по местам. Что ж, проверим, насколько она правильная. Я постаралась полностью расслабиться. Мужчины вокруг одобрительно загудели. Вернувшись на пляж, они уложили меня на удобный лежак в теньочке. При этом главарь расположил моё тело так, чтобы мне было максимально удобно. Он даже гибкую спинку отрегулировал идеальным образом. При этом не сводил с меня взгляда и выглядел так сосредоточенно, будто инструмент настраивает. Остальные с той же сосредоточенностью за этим наблюдали. Я почти успокоилась, как вдруг кто-то начал расстёгивать мои джинсы. Нахлынула паника. Началось.